Глава шестьдесят шестая. Смерть матери – первое горе, которое человек переживает без нее. Хотите попробовать? С удовольствием. Я срываю несколько томатов черри, и мэтр Роу тут же их съедает. Восхитительно! Вы останетесь здесь. А куда же я денусь? С унаследованными деньгами можете перестать работать. Только не это. Я люблю мой дом, мое кладбище, мою работу и моих друзей. А кроме того, кто позаботится о моих животных? Не шутите, Виолетта, вы должны всерьез озаботиться положением дел. Обзаведитесь собственностью, купите хотя бы небольшой дом или что-нибудь другое, где захотите. И снова нет. Недвижимость требует внимания. Приобретешь, придется ездить, навещать. Сами знаете. Загородный дом или дача губят на корню идею любых путешествий. Таких, в которые отправляешься экспромтом, по велению души. Скажите, мэтр, вы представляете меня хозяйкой поместья? Простите за нескромный вопрос, Виолетта, но что вы собираетесь делать со всеми этими деньгами? Сколько будет сто поделить на три? Тридцать три, три, три, три, три, стремящиеся к бесконечности. «Спасибо. Я отдам 33, 3 3 процента ресторанам «Сердца», Международной Амнистии и Фонду Бордо. Не удаляясь от моего кладбища, спасу хоть сколько-нибудь людей. «Идемте, Мэттер, пора выпить по стаканчику». Он улыбается, берет палку и следует за мной. «Мы садимся в беседке и дегустируем молодой сатерн». Мэттер Роу снимает пиджак. Вытягивает ноги и зачерпывает горсть соленого арахиса. Чудесный сегодня день, правда? Мэтр. Я каждый день поинею от красоты мира. Смерть, печаль, плохая погода. То сцены никуда не денутся. Но жизнь всегда берет верх. Утро неизбежно наступает. Свет прекрасен. Выгоревшая земля зарастает травой. Мне бы следовало послать к вам фратрии которые оскорбляют друг друга в моем кабинете. Вы могли бы научить их мудрости. Я считаю наследство пережитком темных времен. Нужно все отдавать любимым людям при жизни. Свое время и свои деньги. Наследство придумал дьявол. Так ему легче вносить разлад в семьи. Лично я не верю в посмертные дары. Вы знали, что ваш муж богат? Мой муж не был богат. Он был слишком одинок и слишком несчастен. Слава Богу, что конец жизни он провел с хорошей и доброй женщиной. «Сколько вам лет, дорогая Виолетта?» «Понятия не имею. В июле 1993 я перестала праздновать дни рождения. Вы могли бы начать все сначала. Я довольна своей жизнью».